я думаю, он и это сумеет. В конце концов, если уж он управляет атомной подводной лодкой, так неужели не научится работать лопатой?» Они вошли в дом. Позже в этот вечер мистер Дэвидсон сказал жене, какого надо ждать гостя. Новость произвела надлежащее впечатление. «По-твоему, за этим что-то кроется?» — спросила жена. «Не знаю», — был ответ. «Ей-то он наверняка нравится. После того молодого Фореста, помнишь, перед войной, в нее не было постоянных поклонников?» Муж кивнул. «Фореста помню. Всегда был о нем невысокого мнения. Хорошо, что из этого ничего не вышло. Ну, просто она любила разъезжать... На его шикарной машине заметила мать Мойры. Сомневаюсь, чтобы он был ей так уж мил. А у этого подводная лодка, подсказал отец. Пожалуй, и с ним то же самое. Но он не может носиться в ней по дорогам со скоростью 90 миль в час, заметила мать и, подумав, прибавила. Правда, теперь он, наверное, вдовел. Муж кивнул. Все говорят, он человек очень порядочный. Надеюсь, из этого выйдет толк. Вздохнула мать. Ох, как бы я хотела, чтобы она остепенилась, вышла бы счастлива замуж. Пошли бы дети. Если ты хочешь на все это поглядеть, то ей придется поторопиться, — заметил отец. О, Господи, Господи, я все забываю. Но ты же понимаешь, про что я. Талларс приехал во вторник. Мойра встретила его с тележкой, в которую заложена была серая кобылка. Он вышел из вагона, огляделся, вдохнул теплую душистую свежесть. «А славные у вас тут места», — сказал он. «В какой стороне ваша ферма?» Мойра показала на север. «Вон там. До нее около трех миль. На тех холмах, не на самом верху, только немного подняться». Дуайт закинул свой чемодан в коляску, затолкал под сиденье. «И это все, что вы привезли?» — строго спросила Мойра. «Вот именно. Полно всякой рвани. Тут много не уместится. Уж, наверное, у вас куда больше такого, что надо чинить. Ошибаетесь, я привез все, как есть, честное слово. Надеюсь, вы меня не обманываете». Они уселись и покатили к Бервику. И через минуту у Дуайта вырвалось. Вон там бук. Еще один. Мойра посмотрела на него с любопытством. Здесь их много растет? В горах наверху, вероятно, холоднее. Дуайт, как завороженный, смотрел на деревья по обе стороны дороги. А вот дуб, да какой огромный, «Кажется, я никогда такого высоченного не видел. А там клены...» «Послушайте, эта дорога точь-в-точь, точь, как в каком-нибудь городке в Штатах, правда?» «Переспросила Мойра. В Штатах тоже так, в точности. Здесь у вас все деревья те же, что и в северном полушарии. До сих пор, где я не бывал в Австралии, везде растут только и демемоза Вам тяжело смотреть на буки и дубы? Нет, почему же опять увидеть наши северные деревья? Это радость. Вокруг нашей фермы их полно, сказала Мойра. Они проехали через деревню, пересекли заброшенное асфальтовое шоссе и двинулись по дороге Харкауэю. Вскоре дорога пошла в гору. Лошадь, напрягаясь, замедлила шаг Видно было, хомут давит ей шею. «Тут нам надо идти пешком», — сказала Мойра. Они вылезли из тележки и пошли в гору. Лошадь вели по После духоты верфи и жары в стальных корабельных корпусах Дуайт наслаждался самим здешним воздухом, свежим прохладным дыханием листвы. Он снял куртку, положил в тележку, расстегнул ворот рубашки. Чем выше они поднимались, тем шире распахивался простор. Открылась равнина до самого Филиппова залива. За десять миль отсюда. Они продолжали путь еще полчаса. На ровных местах в тележке, на крутых подъемах пешком и вскоре вступили в край округлых, как волны, холмов. Там и сям виднелись уютные фермы, аккуратные выгоны, а между ними островки кустарника и множество деревьев. «Какая вы счастливая, что живете не в городе», — сказал Дуайт. Мойро вскинула на него глаза. «Мы тоже любим наши края». Но, конечно, тут в глуши скука смертная. Он остановился и стал среди дороги, оглядывая приветливый мирный край, вольный широкий простор. «Кажется, никогда я не видел местности красивее», — сказал он. «Разве здесь красиво?» — спросила Мойра. «Так же красиво, как в Америке и в Англии?» «Ну, конечно». Англию я знаю не так хорошо. Мне говорили, что там есть места сказочной прелести. В Соединенных Штатах сколько угодно милых уголков. Но вот такого я нигде не встречал. Нет-нет. Здесь очень красиво. С какой страной не сравни. Я рада, что вы это говорите. «Понимаете, мне здесь нравится, но ведь я ничего другого и не видела. Почему-то воображаешь, будто в Америке или в Англии гораздо лучше, будто для Австралии здесь ну, недурно, но это еще ничего не значит». Дуайт покачал головой. «Вы не правы, детка». Здесь очень хорошо по любым меркам и на самый взыскательный вкус. Подъем кончился. Мэра взялась за воржи и повернула в ворота. Недлинная подъездная дорожка, обсаженная соснами, привела к одноэтажному деревянному дому. Дом был большой, белый. За ним виднелись разные хозяйственные постройки, тоже белые. По всему фасаду, И по одной стороне дома шла широкая, честью застекленная веранда. Коляска миновала дом и въехала во двор фермы. Прошу прощения, что ввожу вас в дом черного хода, сказала девушка. Но серая ни почем не остановится раньше, раз уж она почуяла конюшню. Работник по имени Лу, единственный оставшийся на ферме, подошел помочь ей с лошадью. Навстречу прибывшим вышел отец Мойры. Она всех перезнакомила. Лошадь и тележку передали на попечение лу и пошли в дом представить гостя хозяйки. А позже все собрались на веранде, посидели при теплом свете вечернего солнца, выпили понемножку перед вечерней трапезой, С веранды открывалась мирная картина. Луга и кустарники на мягко круглящихся холмах, а далеко внизу за деревьями равнинная шить. И опять Дуайт заговорил о красоте здешних мест. «Да, у нас тут славно», — заметила миссис Дэвидсон. «Но никакого сравнения с Англией. В Англии вот где красиво». «Вы родились в Англии?» — спросил американец. — Я? Нет, нет, я коренная австралийка. Мой дед приехал в Сидней давным-давно, но он не из каторжников. А потом он обзавелся землей в Риверайене.